Глава девятнадцатая. Сюрих. 16 июля вечером происходили крупные свалки в кварталах Виндикон. Разгромлен дом, в котором жило 70 итальянцев, разнесен итальянский ресторан. Неоднократно получавшая подкрепление полиции вынуждена была пустить в дело револьверы. Ранено много людей, один смертельно. Париж. Российский трехпроцентный золотой заем, выпуск которого во Франции поручен братьям ротшильдом как в Париже, так и в департаментах, покрыт более чем в 25 раз. Петербург. Биржевые ведомости сообщают, что общий результат подписки на 3-процентный русский золотой займ 1896 года достиг 11 миллиардов франков взамен предложенных 400 миллионов. В Петербурге заявлен требование на 177 миллионов. Разверстка составит приблизительно 3,5-4% подписанной суммы. Кенигсберг. От солнечного удара заболел в четверг много рабочих, умерло 18. Столичные вести. 24 июля в Петербургском почтамте на Центральной телеграфной станции в присутствии представителей почтово-телеграфного ведомства произведены были опыты, вновь изобретенного господином кильдюшевским телефоны для разговора на дальние расстояния. Опыты увенчались полным успехом. Разговоры музыка ясно были и вполне отчетливо слышны на расстоянии 1300 верст. Вновь изобретенный телефон не требует никаких особых приспособлений, применим к обыкновенным железным проводам, что до настоящего времени считалось невозможным. Варшава. В прошлом году полтузский корреспондент утреннего курьера сообщил, что будто бы скончавшийся в полтузке мясник Эр неожиданно поднялся в гробу и свалился с гробом на землю. Тогда перепуганная родня послала за фельдшером Иоскевичем, который, разъяснив семье, что покойный Эр был вампиром, вырвал у мертвеца все зубы, за что взял 50 рублей. Факт этот в свое время был категорически опровергнут в Варшавском дне начальником Полтусского уезда как плод фантазии автора корреспонденции. Между тем, фельдшер Иоскевич привлек редактора утреннего курьера господина Фризе к суду за клевету в печати, требуя вместе с тем 2000 рублей в возмещении вреда и убытков, причиненных ему корреспонденцией. Варшавский окружной суд, признавая обвинение доказанным, приговорил господина Фриза к двухмесячному тюремному заключению, отказав Иоскевичу в гражданском иске. На похоронах выяснилось, что детей у Кузьмы четверо. Псарь Фома объяснил, что пацанов покойный особым вниманием не баловал. Учиться заставлял это да, но не более того. Считал, что те сами должны устроиться, потому как мужику сопли утирать никто не обязан. А дочек очень любил. И когда приезжал, всячески баловал их, покупал одежду и всякие финтифлюшки. Обещал собрать им приданное такое, что из женихов очередь выстроится. Где мой слуга, беспробудный пьяница, собирался взять средства на такую затею историю умалчивает? Не иначе как клад наделся найти. Впрочем, не страшно. Я могу им дать такое приданное, что и дворяне в очередь встанут. Хотя для начала им вырасти стоит, ибо одной семь лет, второй девять. Даже с учетом ранних современных браков ждать еще немало. Теперь естественная судьба явно станет другой. Девчонок такого возраста, хоть и крестьянского происхождения, пристроить можно. Не в Смольной, конечно, но есть учреждения рангом пониже, дающие вполне себе хорошее образование. Мариинская гимназия, к примеру. Вернее, целая их сеть по всей России. И вдову. Не знаю, какими талантами она обладает. И планы ее мне неведомы. Может, скажешь, что в моей помощи не нуждается, а я тут уже благотворительность развел во все стороны. Похороны прошли быстро. Отпевание в церкви соседи на руках отнесли гроб на Знаменское кладбище. Даже повозка не понадобилась. Я бросил в яму пару комков сизого грунта и отошел в сторону. То же самое и на поминках. Хорошо сейчас не устраивают пир на весь мир с десятком перемен блюд и бесконечными тостами. Тихо, быстро, скромно. Прощай, Кузьма. Я чувствовал его отсутствие, как кто-то говорил, будто зуб удалили, и теперь дыра в бывшем прежде сплошном строе мешает и мучит одним своим наличием. Авдотья даже не пыталась изобразить вселенское горе. А что для нее изменилось? Была соломенной вдовой, стала простой, лишилась средств к существованию, но, похоже, что любая неприятность для нее сюрпризом не была. Наоборот, оказалась собранной, руководила процессом как натуральный профессионал. Бесполезно шарахавшиеся накануне во все стороны женщины оказались каждая приставлена к делу. И после поминок я подошел к ней опять. Почему про девочек не сказала? Так разве то ваша забота, барин. Вы и так для нас много сделали. Ребят моих обещали к делу пристроить, а уж девок я как-нибудь сама подниму. Как-нибудь не надо. Сделаем хорошо. С хозяйством управишься? Сколько лет, считай, сама научилась, с гордостью сказала Авдотья. Все на мне. Предлагаю переехать ко мне в Питер. Посмотришь, повыкнешься. Поставлю экономкой. Хозяйство большое, целый дом с клиникой внизу. Так я же вас. И она замолчала. Молодец, сразу не сказал ни да, ни нет. Думает. Это хорошо, не все могут. За дочек не беспокойся, пристроим. в Поломойки отдавать не придется. Слезы полились по ее щекам, зависая и капая на концы черного вдовьего платка. А постояла, молча глядя на землю, потом поклонилась, низко поясным поклоном. — Благодарю, Евгений Александрович, отработаю. Помнить буду вашу доброту всегда. А когда же ехать? — Чем быстрее, тем лучше. Есть кому хату передать? — Сестре с мужем. Как раз у них старшие подросли, женить пора. — Договаривайся. Сразу после похорон поминок меня пригласили свидетелем. У староста начался обыск. Не желая отдуваться один, позвал с собой Жигана в качестве, так сказать, силовой и моральной поддержки. Дом Балакаева был одним из самых больших в деревне, двухэтажный, добротный, с резными наличниками. Солидный забор, конюшни, коровник, чего только не было у Порфирия во дворе, натуральный особняк. Становой пристав Челокаев держал слегка потрепанный кожаный портфель, выглядел важным и даже официальным. Рядом с Александром Сергеевичем стоял, переминаясь чиновник сыскной полиции, представившийся Игнатием Фомичом Соколовым. Невысокий коренастый мужчина с острым взглядом и аккуратно подстриженной бородкой. «Ну что ж, приступим, Евгений Александрович», — сказал Челокаев, поправляя фуражку. «Почему именно?» «Жалобу на растрату вашу управляющую подавали? Однако быстро работает отечественная полиция, когда ей придают пинка сверху». Устным образом растерялся. Я официально пока не писал ничего. «А ничего и не надо писать». «Сынок-то дал уже признательные показания», — тихо произнёс тёзка Пушкина. «Сознался в убийстве, но там всё просто, свидетелей из десяток. Но как начали крутить, и батюшку сдался с потрохами с его аферами. Сейчас сыщем доказательства на обзаке и в суд Порфирия». Губернатор распорядился не тянуть с этим делом. Я пожал плечами, мы вошли во двор, где нас встретила полная женщина лет пятидесяти с красным от слёз лицом и растрёпанными волосами. Наверняка супруга. «Барин, помилуйте!» — загласила она, падая передо мной на колени. «Не виноват, Порфирий, оговорили его!» Челокаев аккуратно, но твердо отстранил ее. «Встаньте, Аксинья Петровна, мы здесь, чтобы провести обыск. Это необходимая процедура». «Позвольте приступить, господа», — сказал Соколов, доставая с кармана небольшую записную книжку. Мы вошли в дом. Внутри была просторно богато по деревенским меркам, дубовая мебель, иконы в серебряных окладах. «Начнем сверху», — скомандовал Челокаев, и мы поднялись на второй этаж. Первая комната, очевидно, принадлежала сыну Порфирия. Здесь было относительно чисто, но Соколов все равно тщательно смотрел каждый угол, каждый ящик, порылся по сундукам. «Ничего существенного», — пробормотал он, делая пометки в своей книжке. следующая была спальня парфирия и Аксинии. Здесь Соколов действовал еще более методично. Он простукивал стены, проверял половицы, даже заглянул в печную трубу. — А вот это уже интересно, — вдруг сказал он, извлекая из-под половицы небольшой свёрток. Мы с Челокаевым подошли ближе. Соколов развернул свёрток, у меня перехватило дыхание. Внутри были золотые царские червонцы, не меньше сотни. — Тут тысячи на полторы ассигнациями, — заметил Жиган, почесав затылки. — Откуда у простого староста столько золота? — задал риторический вопрос пристав. Продолжив поиски, полицейские вскоре нашли ещё несколько тайников. В них обнаружились серебряные монеты, ассигнации, что самое интересное, многочисленные расписки. «Посмотрите, Евгений Александрович», — сказал Соколов, протягивая мне одну из бумаг. «Похоже, ваш старство занимался ростовщичеством». Я взял расписку и пробежал глазами. Действительно, это было долговое обязательство одного из крестьян. Сумма была небольшой, но лихва была грабительской, больше ста процентов. Сколько же людей он таким образом обобрал, — пробормотал я, чувствуя, как внутри снова закипает гнев. Мы спустились на первый этаж и принялись за осмотр комнаты, в которой я опознал кабинет Порфирия. Здесь нас ждало самое неприятное открытие. «Евгений Александрович, взгляните на это», — сказал Челокаев, протягивая мне несколько листов гербовой бумаги. Я взял их и почувствовал, как кровь отливает от лица. Это были договоры займа с дворянским банком на общую сумму в 7 тысяч рублей. И в качестве залога указано мое поместье знаменка. Нашли полицейские также доверенность Баталову на Порфирия, датированную 1994 годом. Я быстро просмотрел документ, и в нем не было ни слова, что Баталов разрешает брать взаймы. «Как такое возможно?» – спросил я, офигевая. «Я никогда не давал парфирию право на залог имени — Похоже, мы имеем дело с подделкой документов, — задумчиво произнес Соколов. — Это серьезное преступление, Евгений Александрович. Возможно, тут задействованы еще какие-то подельники. — Что теперь будет? — спросил я, глядя на челакаева Теперь, Евгений Александрович, будет следствие, — ответил вместо нее Соколов. — И суд. С такими доказательствами Порфирию грозит каторга. От четырех до двенадцати лет с лишением прав состояния. Это за подделку, за мошенничество отдельно. Тут уж как суд решит. «Будет хороший адвокат, разжалбит присяжных, может, и меньше дадут». «Но есть еще и ростовщичество. Тут зависит от того, сколько случаев докажут. Довеском да пойдет». Челокаев тем временем продолжал осмотр. Он методично проверял каждый документ, каждую книгу в кабинете. «Здесь, похоже, целая бухгалтерия незаконных операций», — сказал он, показывая нам толстую тетрадь. Порфирий вел подробные записи всех своих сделок. «Это нам очень поможет в расследовании». Я кивнул, чувствуя странную смесь облегчения и горечи. С одной стороны, правда, наконец-то вышла наружу. С другой, я не мог не думать о тех людях, которых Порфирий обманул и обобрал. Обыск закончили сильно позже полудня. Двор был заполнен любопытными односельчанами, которые с тревогой наблюдали за происходящим. Всего где-то с полсотни человек, пополам бабы с мужиками. Я пошептался с Челокаевым, забрал расписки, которые все равно не пойдут в дело после чего вышел на крыльцо и обратился к собравшимся. «Знаменцы, сегодня раскрылась горькая правда. парфирий которому мы все доверяли, оказался не только отцом-убийц, но и вором и мошенником. Но я обещаю вам, что Балакаев отправится под суд, как и его сынок. Все, кто пострадал от его действий, получат возмещение. Прямо сейчас». По толпе прокатился гул. Я видел на лицах людей облегчение и страх, и надежду. «Есть тут Иван Полоскаев?» Я взял из пачки первую расписку, прочитал имя. Вперед вышел косматый, бородатый мужик ростом с жигана. Они даже померились взглядами, как бы оценивая друг друга. — Ты полгода назад брал у Порфирия двадцать шесть рублей? — Было, — тяжело вздохнул Иван. — Под урожай. Ты больше ему ничего не должен. Я порвал расписку на мелкие кусочки, развеял по ветру. Полоскаев аж рот раскрыл. Глеб Суровкин. И расписку Суровкина я порвал. Тот даже бросился целовать руки, еле удалось оттащить. Так одним за другим все долговые бумаги знаменцев были уничтожены. Чем я, очевидно, поднял свои акции до невиданных высот. Если революция все-таки случится, желающих пустить в господский дом красного петуха будет мало. Если вообще будут. А теперь расходитесь по домам. Скоро здесь будет работать следственная комиссия. Всех, у кого есть какие-либо сведения о незаконных деяниях Порфирия, прошу не бояться рассказать об этом властям. «Балакаев уже ничего вам не сделает». Когда люди начали расходиться, ко мне подошел Чалакаев. Это было весьма достойно. «Но что вы планируете делать дальше, Евгений Александрович? В частности, с дворянским банком?» — спросил он. Я глубоко вздохнул. «Прежде надо найти нового старосту и управляющего на лесопилку в имении, чтобы это были два разных человека, ничем друг другу не обязанные и не состоящие в родстве». «Разумно». — Дальше разберусь с банковскими займами. Либо протестую по суду, либо... — Возможно, и погашу, — развел я руками. Сумма для меня не очень большая, точнее, совсем мелкая. — Семь тысяч, — поразился пристав. — Хотел сказать, что только на одних ежемесячных процентах по счету в том же самом дворянском банке я делаю больше десяти тысяч рублей золотом. Ну, не стал. Деньги любят тишину. — Именно так. Я, собственно, поэтому и не хочу ссориться с дворянским банком. — А протестовать кредиты можно, но пойдут суды да допросы. Банкиры найдут, чем нагадить в ответ. А мне не с руки тут сидеть. В столице большие дела начинаются. — о ваших успехах, — кивнул Челокаев. — Возможно, это весьма разумное решение. Я со своей стороны обещаю, что расследование будет проведено максимально тщательно. Я посмотрел на лежащие под ногами обрывки расписок. Какие-то клочки отнесло в сторону ветром. Блин, ради этой кучки макулатуры человека убили. Какое же свинство, слов нет. Знаете, Александр Сергеевич, я всегда считал, что хорошо знаю людей, а оказалось это совсем не так. какой случается, Евгений Александрович, ответил Челокаев. Но важно не то, что мы ошиблись, а то, как мы исправляем свои ошибки. Со старостой решилось все к удивлению быстро. На сходе народ выбрал Полоскаева, того самого лохматого мужика, чью расписку я порвал первым. Причем практически единогласный, без дебатов. Я-то ожидал стенку на стенку, взялись за грудки даже опять позвал Жигана. Но нет ничего такого. Сговорились заранее. Не исключено. Решение схода утвердил челакаев Я же сразу провел обстоятельную беседу с новым старостой. Больше даже не стращал, договаривался о новых правилах игры. Никакого ростовщичества в деревне, никаких афер. «Дело нужно народу. Денежное», — вздохнул Иван, почесываясь. Урожай у нас небогатый, бывают совсем плохие года. Я задумался. Что-то вертелось в голове, но никак не хотело вылезать наружу. Потом сообразил. — Будет вам дело одно. Да такое, что озолотит всю знаменку. — Неужто? — Обещаю. Начинайте делать новый коровник на сто голов. Денег я на тот дам, доски возьмете на лесопилке Коров разводить? Иван явно расстроился. — На кормах разоримся. — Не разорить обещаю. Выдвинулись в Тамбов мы с утра пораньше. Делать в Знаменке больше нечего. Как и намечал, наградил непричастных и наказал невиновных. Хреново только, что вот таким способом вышло. Челокаев мне разговорами не досаждал, за что я ему был весьма благодарен. Пристав распорядился своим временем довольно рационально, свернулся в уголке и спал. И не мешали ему ни тряска, ни жара, ни насекомые. Сопел спокойно, даже похрапывал от вынужденного бездельия я считал поскольку секунд у него остановка дыхания во время храпа встречный коляск стал невольным развлечением интересно куда спешит ее пассажир лошадок он не жалеет гонь изо всех сил мало ли случилось у него что то вряд ли я об этом узнаю да мне в принципе все равно но я не угадал подъезжая к нам он начал тормозить затем не дожидаясь полной остановки спрыгнул на землю и побежал к нам жандар Нижний Чин какой-то с тремя лычками. Фельдфебель, что ли?» «Мундир запылился, конечно, ничего не поделаешь, дорога, но официального статуса это не отменяет». «Господин Баталов?» — козырнул он. «Это я. Ваше высокоблагородие, прошу вас следовать за мной как можно быстрее. Вот записка от доктора Бортникова».